со своего поста требуя смены он пал смертью храбрых не считая со своей слабостью в результате последнего ранения ни минуты не задумываясь он бросился на изменника горелова чтобы задержать его и он погиб но своей попыткой он дал возможность другим своим товарищам выполнить эту важную задачу помолчав Среди всё той же безмолвной и печальной тишины капитан продолжал: Мы потеряли также нашего старшу на водолазах, любимого товарища, прекрасного, чуткого человека, беспредельно преданного родине, Андрея Васильевича Скворешню. Это его могучая рука в смертельно опасной борьбе Обезрожило предателя и изменника Горелова. Это он спас Павлика из себя из грота запертого Гореловым при помощи сброшенной скалы. Это он трое суток подряд, не зная ни сна, ни отдыха, не смыкая глаз, не разгибая спины, работал в последние, самые напряжённые дни ремонта, заражая всех своим энтузиазмом и человеческим упорством в борьбе за спасение подлодки.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 И подскочив, повис на огромной фигуре, переступившей в этот момент через порог красного уголка, у двери стоял скворешня, бледный, с впавшими щеками и с длинными растрёпанными усами. Громкое, единодушное: "Ох!" пронеслось по всему помещению. 20 человек, а Каменев в мгновение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 По направлению к капитану вытянулся и отропортировал: "Товарищ командир, честь имею явиться. Простите, опоздал". Внезапно взгляд его соскользнул с лица капитана, устремился куда-то в сторону и словно привороженный застыл там. "Скворешня, это вы?" воскликнул капитан.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 Спал, товарищ командир. Не помню как, но заснул. Виноват, товарищ командир. Скворешне даже подался своим массивным корпусом вперёд мимо капитана какой-то точки, куда неудержимо влекло его что-то. Что с вами, товарищ Скворешне? Обратил наконец внимание на его странное поведение капитан. Вы больны? Виноват, товарищ командир. срывающийся все голосом пробормотал скворешник помираю сам не понимаю только поспал немного сил нет вытерпеть капитан резко обернулся вслед за жадным взглядом скворешника за своей спиной в углу он увидел буфет с горой с закусок и батареями бутылок